Текст 4. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой». Мы находимся в структуре бесконечности и знак бесконечности, я загорелись за тобой, как структуру взаимодействия человека и мира. Структуру познания и соединения небесного и земного. С созданием каждого человека в плане понимания технологий спасения и созидания. Спасая – спасешь на макроуровне. Созидая – создавший будешь, как и каждый человек имеет созданное и будешь истинным человеком. Структура бесконечности – это структура вечного развития фундаментальных законов мира и человека, где на основе вечности созидаешь и создаешь а также полностью восстанавливаешь человека на уровне реальности, физического тела и личности, что едино. Структура бесконечности — это структура восприятия и мышления человека, равна как и геометрия образа и пространства и структура вечной жизни и создания материи. Структура бесконечности — это технология познания мира, мира человека, равна как и путь познания человека, создающий образ свой перед собой, где он спасен, где образ развивается и создает будущие позитивные события в структуре бесконечности на физическом плане. При этом будущее является реальностью настоящего. И человек вечен, и человек неучтожим, и он человек. Идея развития и познания в данной структуре – жизнь. И на основе жизни идет развитие бесконечности знаний и познаний. А человек подходит к тому, что есть иное. Но так как в данной структуре жизни этого иного нет, то понимаешь, что иное – как ненужная вещь, которую необходимо оставить. Сын мой, ты изменился в своем восприятии, как и каждый человек после слов моих. Но и задача твоя усложнилась. Стало более объемно и требует от тебя более точного действия, направленного на развитие структуры. Духовное обучение несет в себе понимание слова «жизнь» в структуре вечной жизни и бесконечном развитии мира и человека. Как только ты охватишь сознанием структуру, в которой мы находимся, бесконечность откроется светом жизни, где ты увидишь источник света жизни. Так как в сознания движение духа и объединение души ключом является человека. И видел я бесконечность, и видел жизнь, и как только соединил я структуру жизни своей на основе знания Отца Небесного со структуры жизни бесконечности мира, то увидел источник света, Создателя, и его физическое тело, как выражение реальной мысли о мире и земле, сознании, свободы, выбора личности самого человека, его пути и выбора. И говоря отец, «Я создаю», и я создатель ты создаёшь и в твоей душе образ создателя, как в душе каждого человека. Развивая душу свою, создавая свет, ты познаешь об образ создателя и через образ приходишь к задаче и знаниям, который ставит перед тобой, как и перед каждым человеком создателем. Ты приходишь к его физическому телу, к нему. Из этого следует закон. Свет создаётся светом. Свет идёт от света и притягивается светом. В душе человека – свет. И он, человек, создан на основе света души. Мир – это свет, и человек, и мир едины по принципу создания и образования света. Из этого следует вывод. Человек света видит мир, созданный светом, и управляет процессами в мире на основе понимания структуры света Создателя и созданного пути света в мире. «И видел я бесконечность в душе, и был это свет Отца Небесного, как его взгляд и помощь, как и знает человека в мире. И был и есть человек, и был и есть мир». И были они едины познаниями задачи Создателя, где человек строит мир и познает себя, спасая и созидая в мире. «И видел я сферу, и видел знак бесконечности в свете, видел ярко золотой свет знак И говорил Отец Небесный, «Познающий знак познает себя» как и мир, приобретая знак своей души, охватывая его сознанием расширяя жизнь, постигая законы создания материи и реальности, имея прямую линию как путь, сферу как структуру, свет как реальность, а знак как технологию спасения, встроенную в структуру души, выстраивающую снова мир, как мир. И благодаря Отца Небесного за знание, Он дает каждому человеку. И говорил Отец Небесный, «Сын мой, приобрел ты ключ небесный на земле, как реальное спасение мира. Да откроются врата большие для всех, идущих к свету, как путь света по воле моей. Да будет так, да будет воля моя донесена до каждого».